История юноши В Эфесе Иоанн не переставал трудиться, уча народ и наставляя его на путь спасения. С проповедью Евангелия он обходил и многие другие города Азии, чтобы всем принести свет Христов, устраивал повсюду святые церкви и поставлял епископов и священников. В каком-то городе неподалеку от Эфеса апостол обратил внимание на одного юношу, увидев в нем пылкую душу, расположенную к добрым делам. Иоанн просветил и крестил его. Покидая этот город, чтобы проповедовать Евангелие в других местах, святой Иоанн При всех сказал новопоставленному епископу города «Вот этого юношу перед всей церковью и перед Богом я поручаю тебе, храни его как сокровище, заботься о нем, учи его добру». Чтобы исполнить волю апостола, епископ принял юношу в свой дом и добросовестно учил его священному писанию. Ему казалось, что этого достаточно. Вот закон Божий – учить ему, и значит, учить добру. Какое еще воспитание нужно? До того ли было епископу, чтобы вникать в то, с кем общается молодой человек, о чем думает, кроме учения, о чем разговаривает со своими сверстниками? А ведь враг рода человеческого куда усерднее охотится на хороших людей, чем на плохих. Самая желанная добыча для дьявола именно тот, кто познал Бога, кто горит душой, кто стремится к добру. И будь его врага воля, он бы всех людей сделал такими, как Иуда, который был в числе ближайших учеников Христа И предал его. Да, юноша изучил в епископском доме Священное Писание. Но ему хотелось как можно больше быть С молодыми людьми, такими же, как он, Ни в чем не отставая от них И даже во всем опережая их. Он ведь был пылкий, талантливый, живой. И еще ему очень хотелось горячо Спорить ночи напролет, Только не с всезнающими взрослыми, Которые смотрят на тебя сверху вниз. С ними не поспоришь, им уже все заранее известно, А с теми, для кого его слова что-то значат, И с кем можно говорить на равных. А еще он чувствовал, что впереди у него огромная жизнь, И эта жизнь должна быть очень богатой, необыкновенной, и что все ее радости, недоступные прежде, когда он был ребенком, он должен познать и испытать. Свободы у него было предостаточно, сверстники тянулись к нему, потому что он был яркой личностью, и везде он был первым. О, на каких замечательных молодежных пирушках он все чаще бывал! Там говорили обо всем на свете, за хлеб. Правда, нередко к утру никто уже и не помнил, о чем шла речь. И часто все кончалось безобразным пьянством. Но и это было потрясающе интересно. Это была настоящая взрослая жизнь. И на следующий день, придя в себя, юноши с удовольствием и гордостью. Рассказывали друг другу о том, до какого беспамятства они напились и что вытворяли пьяны. А потом был первый ночной грабеж. Все это казалось захватывающей игрой, притом игрой не на жизнь, а на смерть. Если бы их поймали, схватили, они дорого поплатились бы. Но все обошлось. И они были счастливы и тут же устроили такую пирушку, какой еще и не бывало. А на утро он понял, что они сделали. Теперь все, чему учил его святой Иоанн, а потом епископы Священное Писание, все это было так далеко, так недоступно. Это была другая жизнь. А он был теперь вор и грабитель. Уж если быть грабителем, то великим. И юноша стал атаманом разбойником. Так породистый мощный конь, закусив у дела, вдруг сворачивает с прямой дороги и неудержимо несется в пропасть. Так был потерян для церкви тот, которого, как сокровище, предал апостол Иоанн на сохранение епископа. Прошло время, апостол Иоанн вновь пришел в тот город. Он призвал епископа и сказал ему, «Возврати мне сокровище, которое я и Христос верили Тебе на сохранение чему свидетельницей церковь, которой ты управляешь. Епископ перепугался, думая, что кто-нибудь наговорил на него святому, будто он похитил какие-то деньги. Какое сокровище? — спросил он. Я требую у тебя юношу, которого вручил тебе при всех, для того, чтобы ты научил его страху Божию. Требую душу брата. — Юноша умер, — застанав из глубины сердца, отвечал епископ. — Как умер? Какой смертью? — Умер для Бога, — продолжал епископ. Он законченный негодяй, хуже того разбойник, хуже того гроза все округи. Он уже не в церкви, а на горе со своей шайкой головорезов. Услышав это, апостол в горести растерзал одежды свои и с плачем, ударяя себя по голове, восклицал. Хорошего же стража оставил я душе брата. Так ли подобало тебе хранить душу его? Подайте мне скорее коня и проводника. И едва к нему подвели коня, поскакал в горы. Здесь была застава разбойников. Апостола схватили. Он не пытался убежать, отпроситься на волю. «Я затем и пришел», — вскричал он, — «чтобы быть схваченным вами. Ведите меня к своему предводителю. Дело о жизни и смерти». Вооруженный предводитель стоял, ожидая, когда к нему подведут пленника, и вдруг узнал апостола. Его охватил такой ужас и стыд, что он бросился бежать прочь. А святой, забыв свою старость, погнался за ним, что было моче с воплем. — Дитя, зачем бежишь ты от меня, своего отца, старого, дряхлого, безоружного? Пожалей меня, сынок. Не бойся, еще есть тебе надежда на жизнь. — Я отвечу Христу за тебя, если нужно и смерть за тебя приму, как Господь принял ее за всех нас. И душу мою отдам за душу твою, остановись. Поверь, Христос послал меня. Распойник замер, весь сжавшись. Он стоял, как окаменелый, не смея даже повернуть головы. Потом обернулся, не поднимая глаз, ничего не видя, и очутился в объятиях старца. Иоанн целовал его лицо и руки, обливая их слезами и прижимая к своей груди трясущегося от рыданий разбойника, говорил слова любви и веры. Вместе возвратились они в город. А потом последовали долгие месяцы покаяния, трудов с которыми вновь рождалась для жизни погибшая была душа. Труды эти несли они оба плечом к плечу, старец и молодой человек. Как и обещал, Иоанн разделял с кающимся строгость покаяния. Сам с ним постился и молился, и, отложив все свои прочие дела, не покидал этого города, не покидал до тех пор, пока не смог, наконец, благословив свое духовное чадо, сказать ему «Иди в мир, дитя мое!» Своими слезами, раскаянием, трудами и постом ты укрепил свою душу, и теперь ты не дитя, а воистину взрослый мужчина перед Богом. Ты можешь идти к Царствию Небесному, не опираясь постоянно на своего старого и немощного отца. Где бы я ни был, любовь моя прибудет с тобою неотлучно, и уже ничто не должно отлучить тебя от Божьей любви.